Глава 6 Командор Керт. Мы остановились, решив подождать командора. Значит, было что-то такое, о чем не скажешь посреди войска, раз Керт сам спешил к нам. «Я ведь не спрячусь сейчас! Не все так просто!» Слова белиара удивили меня. Кажется, раньше он спокойно выходил на связь со мной и отключался по желанию. «Поднебная твоя душа! Я теперь часть тебя!» «Заперт, как в клетке!» Мы уже видели серебрящийся в закатных лучах нагрудник командора, когда его лошадь остановилась и нервно закрацевала на месте. Керт был в глухом шелеме, но я чуял его взгляд. Он просто прожигал меня насквозь. «Ну вот, кажется, разглядел меня!» Хильда и ее звери припали на одно колено, по-воински приветствуя командора. Волчица шикнула на меня, мол, «Надо бы проявить уважение!» Но я только отмахнулся. Как говорится, зверю зверево. Я же теперь человек, с меня и спрос другой. Керт спрыгнул с лошади, и я даже здесь ощутил дрожь земли. Лязгнули доспехи, командор обнажил клинок и пошел к нам. Третий перст. Накатило давление меры, звери рядом со мной запыхтели. Мне же это ощущалось как нечто вроде сильного ветра. Неприятно, но не смертельно. Великий мастер Керт. «Рада приветствовать?» сдавленным голосом начала Хильда, но в ответ лишь послышался рык. «Молчать!» Командор остановился в десяти шагах от нас и поднял ладонь. Звери послушно замолчали, продолжая терпеть атаку Керта. «На колени!» Рявкнул он, обращаясь ко мне. «Ага!» Я кивнул. «Сейчас!» Рыцарь покачал головой. В прорези шлема блестели разъяренные глаза, Я прямо чувствовал, как он прожигает взглядом мою точку в первой ступени. Пусть смотрит, добрее будет. Перед Белый Волк. Зигфрид доверял тебе. Он и сейчас может доверять. Тебе было приказано отправиться к Фастраду. Почему ты здесь? Я усмехнулся. Так-то он уже видел меня в зеленых землях, только в тот раз я корежился без после битвы у куниц. Я сделал все, что мог, чтобы помочь купцу Дидричу. добраться до престола Ордена». Рыцарь зарычал, тряхнул плечами. «Да что же его так сбесило-то?» «В тебе демон!» «Его что-то злит, но это точно не я», задумчиво сказал Беляр, подтверждая мои догадки. «Командор», — сказал я. «Мастер, давай без этого всего. Зигфрид ты сейчас может доверять мне. У нас уговор». «Уговор у него был со зверем», — рыкнул командор. Он снял шлем. Керт ничуть не изменился. Все тот же седой крепкий ветеран с бородой. Молчание затягивалось. Неожиданное давление меру ушло, и Хильда облегченно выдохнула. «Зеленый приор мертв», — сказал командор и вздохнул. Звери рядом со мной ахнули, Фолки даже выргался. Я тоже не сдержался от удивления. «Да чтоб тебя! Какого, спрашивается, тут произошло, пока нас не было? добыть да не может! Поднёбыш! А не ты ли его укокошил?» Слова белиара напомнили мне о том, как я снял барьер. Неужели это действие может убить? А почему тогда рычок, когда рвал родовой барьер, не прибил синего приора? «Ты снял барьер волей судьи! Ты оспорил! И это твой ответный удар! А твой волчонок духом его расколол! Тем более тому барьеру было сотни лет! Зигфриду мой пинок под зад больше о себе напоминает!» То, как произнес этот демон, заставило сразу поверить. Уж наверняка Белиар знал, о чем говорил. «Ну так поднебыш!» — гордо заявил Белиар. «Мастер Керт», — сказал я наконец, — «я все тот же перед, которому твой приор сказал помогать. Я стал человеком, и мое слово теперь крепче». Керт с усмешкой рассматривал меня. Я попробовал представить себе, что он видит, и Белиар вдруг услужливо помог. Крупный бородатый воин в потасканных доспехах, оборванных на одном плече. На другом висит большая сумка, полная свитков. На ногах какие-то лохмотья, левая рука тоже обмотана. В правой ладони небольшой меч, явно под зверя, но никак не под человека. «Ну да, не приор, но и не первуха сраная». Бильярд захохотал. «Крепче твое слово, говоришь?» Борода Керта дернулась. Он мазнул взглядом по Хильде ее воинам. потом кивнул за спину. «Дикая, в лагерь, волки ждут тебя там». Волчица округлила глаза и испуганно покосилась на меня. Я прямо чула, как в ней борется верный солдат, готовый исполнить приказ и влюбленная в меня женщина. Но пауза затягивалась, и Хильда, встав, упрямо махнула фолки и Арне следовать за ней. «Позже я приду и выслушаю твой доклад». «Не глядя на нее», — сказал Керт. Волчица обернулась или шмазнула по мне отчаянным взглядом. Я бодряще улыбнулся и кивнул. «Ничего, решу проблемы и вернусь но «Ну, наконец-то поднёбыш!» «Хотя я бы лучше прибил её!» «Нет, сначала показал бы, каковы демоны в постели, а потом прибил!» Мечтательно произнёс Белиар, вытаскивая из моей памяти откровенные сцены. Я зарычал, заставляя его заткнуться. Иногда демон перебарщивал. «Ладно, ладно, ну её, лишь бы не мешалось!» — Говоришь, крепче твое слово? — усмехнувшись, спросил Керт. — Брось клинок. Я даже удивился. Сам-то ветеран стоял напротив с мечом чуть ли не в полтора раза больше моего. — Бери мою силу, поднёбыш. Пришьём его и успеем уйти. Мой клинок мягко бухнулся на землю. — Дерьмо нулячи, поднёбыш ты, сраный! Я слушал завывание демона о моих пустых нулячих мозгах и смотрел, как Керт приближается. Ветеран подошел и уткнул клинок мне в грудь. Острие легко прошло через порванный нагрудник, коснулось кожи рядом с талисманом, но остановилось. Так Керт стоял, и рассматривая меня, около минуты. Демон же во мне был просто в ярости. Я чувствовал желание Беляра схватить наглеца за горло и выдавить жизнь, а потом вырвать сердце и напитаться крови. Из-под ткани, которой я обмотал левую руку, пошел дым. Командор скосил взгляд и принюхался. «Как можно верить демону перед?» Я пожал плечами. «Ты не боишься?» «Ветеран не сдавался». «По всем законам. Я должен тебя убить». «Ну так убивай. Или не трать мое время». «Ага, разбежался. Я не позволю тебя тронуть». «Ты зверем был дерзким. А уж человек из тебя». Командор покачал головой. «Мастер Керт», — вздохнул я. Почему-то предателями оказывались... «Самые верные последователи неба, не заметил?» Ветеран поджал губы. «Был бы здесь Зигфрид, он бы даже слушать этого не стал. Я уже пожил и многое видел». Я, в свою очередь, подумал, что Зигфрид тоже видел во мне демона тогда, под клакой и сразу отправил на суд неба где получил понусу. «А когда он узнает, что у тебя внутри старый друг?» «Демону внутри было весело. Есть много легенд, где демоны...» оставляли героям незаживающие раны, и те отправлялись на край света искать целителей. А Зигфриду даже тут не повезло. Я ему просто пинка отвесил. И демон стал сыпать картинками, как суровый герой движется на север, ледяной ветер бьет в лицо, впереди в ночи мелькают глаза хищников, где-то там он найдет великого лекаря, который сможет унять адскую боль. «Исцели синяк, великий целитель!» Хохот демона уже глушал. Слушать веселье Беляра мне было некогда, и оно сильно отвлекало от собственных мыслей. «Рассказывай, Керт, ты же не просто так отослал Дику». Ветеран хмыкнул, потом заговорил, будто докладывал. Войско Керта поспешно покидало Зеленые Земли, потому что просто-напросто все боялись за свою жизнь. В изумрудном городе пару дней назад случилось невиданное. Приор Эмерик умер. И нахождение сейчас рядом войск и совершенно другого приората — это как бельмо на глазу. «А при тут я?» — вырвалось у меня. «А я разве говорил это?» — с хитрецой спросил Керт. Он заходил передо мной с мечом наперевес, будто тигр в клетке. Борода его нервно подрагивала вслед за каждым движением плеч, и командор то и дело бросал взгляд назад, на лагерь и на панзерград вдали. «Нам пришлось уходить. Срочно!» Там сейчас передел власти. Командоры летуют. Зеленая столица тоже оказалась полна еретиков. Керт снова покосился на мою левую руку. Все почти так же, как и в нашем лазурном городе. Внизу, в городской канализации зеленой столицы, оказались безднопоклонники. С демоном? Именно. Эмерик тоже помешал какому-то обряду. Керт махнул клинком, будто отбивая удар. «Ну да, там было весело». неожиданно подал голос успокоившийся Белиар. А я удивился. «Какого хрена? Так мой демон в курсе этих событий? Ну, когда ты меня вытащил, я напоследок припечатал приора заглинанием, и этот дурень шагнул через круг». «А как же то, что ты истекал кровью?» — послал я возмущенную мысль. «Процесс был уже не остановить, и ты вытащил мою душу вовремя», усмехнувшись, сказал Белиар. «Но ведь не грех шмальнуть в лицо приорогоньком, да?» И знаешь, что увидели оракулы?» Керт снова настал клинок на мою грудь. «И что же?» «Поднебная твоя душа! А ведь я, кажется, понял, что произошло!» Я не успел выслушать, что скажет демон, потому что Керт, сузив глаза, продолжил. «Они увидели белого волка, пожирающего земли вокруг!» Командор едва не сплюнул. «Приору досталось от моего удара, поднебыш! А потом еще прилетел от твоего барьера!» И Беляр захохотал. «Вот живой у Эмерика день не задался!» «Что за чушь?» «Вырвалось у меня. Теперь везде белый волк виноват». Керт убрал клинок. «Перед. У меня в войске тоже есть оракул». Он шепнул, что последний удар приора нанес предатель. «Иначе бы ты не стоял здесь живым». Я кивнул, хотя мог бы и поспорить с ним. Хотел бы я посмотреть, как он меня убивает. «О да, поднёбыш! Давай вмажем ему!» К счастью, ветеран не слышал демона. Керт кивком указал на сумку тинаша, висящую на моем плече. «Это что?» «Свитки. Буду... <coughs> изучать. Мне рассказывали, куда вы отправились. Ты нашел сына вождя?» Я медленно кивнул, но Керт так все прочел в моих глазах. «Да сраный ты, волк! Этот Бака ждет в Панзерграде. И благодаря небу, что он отправил всю свою дружину к столице несколько дней назад». «Ну, а мы скажем, что принесли ему сумку. Вот старик обрадуется. Память о сыне как-никак». Голос Беляра сквозил сарказмом. Его сын был поражен бездной. Честно сказал я. «Долгая история, но... Пришлось. Ты убил его?» Я подумал о Фолке. «Ну, не я. Но у нас не было другого выхода». Командор оглянулся на серых волков, придущих вдали к лагерю. «Да твою мать, треха пустая!» Керт развернулся и взмахнул клинком. «Ну какой нахрен теперь союз с зелеными?» Молча наблюдал, как Керт размахивал клинком, отпуская в бороду грязное ругательство. Каждое его движение было точным, клинок свистел и останавливался, словно влитой. Лезвие заманчиво зверкало в лучах закатного солнца. «Вот бы мне научиться так владеть мечом!» «А ветеран неплох!» Так что поднёбыш, если что, зря не рискуй. Сразу проси у меня силу». Демон, видимо, так и не понял, что я не собирался сражаться с командором. «Вот сейчас оракулы глянут судьбу его. И кого они увидят?» Рявкнул Керт. «Я прикусил губу. Белого волка?» «Да, твою мать, да!» Ветеран резко обернулся. Вдали появилась ещё точка. Она уже разминулась с тремя серыми волками, идущими в лагерь, и неслась в нашу сторону. «Неспокойные времена!» Керт воткнул клинок в землю, уперся в него ладонями и стал ждать. Прискакал зверь в синих доспехах. Удивительно, он был лишь третьей ступени, но ему позволяли ездить верхом. Резко притормозив лошадь, всадник спрыгнул и опустился на колено. По мокрым черным волосам стекал пот, и парню не удавалось успокоить дыхание. Видимо, он очень спешил сюда. «Командор Керт!» ух «Из Панзерграда новости!» Просипел гонец и покосился на меня. Ветеран подарил мне уничтожающий взгляд, но спокойно сказал. «Докладывай». Зверь заговорил, стараясь не сбиваться. Не надо было быть особого ума, чтобы понять. Случилось то, что и предсказал только что Керт. Оракул опять увидел смерть сына вождя и то, что это событие связано с волком. С белым, или еще каким, никто уточнять не стал. Всем так сразу все ясно. Бака пока не решался выходить из Панзерграда без своей дружины, он чувствовал себя неуверенно, когда рядом целая армия синих, поэтому лишь послал командору Керту требования. «Если зверь Белый Волк будет встречен, немедленно казнить его и достать голову вождю черных пантер», — отчеканил гонец. «Да какого хрена?» — рявкнул Керт. «Этот сраный вождь не боится неба? Мне, человеку!» Он еще смеет предъявлять требования?» Керт со скрипом сжимал перекладину меча, пытаясь справиться с гневом. Но и так было ясно, что ничего тут не сделаешь. Бака наверняка уже отправил своих гонцов в столицу, и перехватывать их — это только ухудшить отношения. Неизвестно еще, кто теперь займет трон в изумрудном городе. Если все будет нормально, и это окажется не еретик, синему приорату нужно соблюдать законы. Без прямого повеления Зигфрида командор Керт точно не будет рисковать вести боевые действия против зеленых. Когда ветеран вырезал войско своего же предателя, это одно дело. Я, в свою очередь, вспомнил, что мне говорила бездна там, на вершине горы. Меня привела к ней целая цепочка предсказаний. То есть опять начинается? Или это те заговорщики на небесах пытаются меня добить таким коварным способом? небо вас всех сожри!» бородатый крутил меч, словно бур, вгоняя его в землю. «Зверьё пустое! Да как он смеет!» Мы молча ждали, когда командор успокоится. К счастью, опытному ветерану много времени не потребовалось. «Так». Керт вырвал клинок из земли и загнал в ножны. «Зверь, передай в лагерь мой приказ готовиться к отходу». Гонец кивнул и одним прыжком оказался на лошади, рванулась из-под копыт земля и всадник унёсся к лагерю. Керт задумчиво смотрел на красное солнце, почти наполовину спустившееся за горизонт. «Они ищут зверя, а ты уже человек». Он нахмурил брови. «Ты понимаешь, о чем я?» «Да». Я кивнул. «Какой конфуз». «А мне нравится этот бородач». Беляр прямо расцвел. «Пока ты идешь с нами, Перет». Керт скрипнул зубами. «С чего такая доброта? Я все же решил прояснить ситуацию». «Купец Дидрич, мой друг», — честно ответил ветеран. «В послании из Красной столицы он передал, что ты погиб, но дал ему уйти. Это достойно Звея?» «А, хрен Человека достойно!» И он прокатился по моему облачению взглядом. «Да так, что я себя бомжом последним почувствовал. И вправду, надо барванье побыстрее заменить, негоже в высшей мере так шататься. И приказ Зигфрида помочь тебе до сих пор действует». Керт покачал головой. Пусть он сам с тобой разбирается. Потом. Он скачал в седло и не спеша направил лошадь к лагерю. За мной! А вот теперь он мне не нравится. Прибьем? Я на миг задумался, ведь момент был довольно важным. Приказ выполнять мне особо не хотелось, и демон в душе был полностью со мной согласен. Могу сейчас вообще двинуться, куда глаза глядят, и свои проблемы решать. Треха ты пустая. Керт оглянулся. «У тебя времени думать, пока мой конь сделает еще три шага». «Три удара сердца, и он труп». Я усмехнулся, поднял меч безликого и двинулся следом. Интуиция меня еще не подводила. Насколько я понял, Керт не мог понять, что ему от меня нужно. По всем законам, в нынешние времена человек с демоном внутри должен быть казнен, но старый ветеран решил по-своему. Когда мы подошли, на лагерь уже опустилась темнота. Но там царило оживление, в огнях костра мелькали тени бойцов. Поспешно запрягались лошади, вещи таскались в повозки, все воины облачались в боевое снаряжение. Сборы были в самом разгаре. Керт оставил меня в одном из шатров с края лагеря, опасаясь, как бы моего демона не заметили особо одаренные звери. Внутри палатки были спартанские условия. Несколько лежаков, да краба со снаряжением. Я думал, что мне выберут что-то из этого, но коммандор рыкнул, чтобы я сидел и ждал. Да еще отобрал у меня клинок и швырнул его в один из коробов, в кучу других мечей. Ругаясь, он вышел из шатра, но вскоре вернулся с увесистым свертком в руках. Округлив глаза, я узнал сельверитовую кольчугу. «О да! Теперь-то мы развернемся!» «Узнаешь?» — с усмешкой спросил Керт. Я вопросительно глянул на него. Это доспехи Морица. Тот усмехнулся. Ты положил этого предателя, и по праву это твое. Я вспомнил того командора-лучника, которого едва смог одолеть. Сам там едва не погиб. Приняв блестящую кольчугу, я с придыханием стал перебирать колечки. Земной сканер тонул в непроглядной черноте серебристого металла, не в силах зацепиться за него. А что тогда не отдали мне, раз такое право? Так ты ж зверь был. Керт пожал плечами. Раз Ну, ты понял. Я улыбнулся. Сильверит зверю не положен, и этот закон — выше права все, что добыто в бою, твое. Пока облачайся в это. И вот еще. Керт сунул мне еще одну перчатку. Руку прикрой. С удивлением я видел в отделанной светлой коже золотистые проблески. Отдельные нити складывались в узор, и мое чувство земли видело их, как ярко светящиеся прошилки. «Аурит!» «Это с моего парадного облачения», — недовольно сказал ветеран. «Порвешь, волк, и голову оторву». «Ох, и воняет же этот аурит!» — проворчал демон. «Из лука стреляешь?» — спросил Керт. Я сдержанно покачал головой. С луком у меня не сложилась дружба с самого начала. На груди даже, кажется, насмешливо вздрогнул талисман. Рычок в свое время также думал. Клинок у Морица был так себе, но пока сойдет. Керт протянул тонкий клинок с эльверитовым долом и с рукоятью, отделанной дорогой кожей. Этот меч скорее был украшением, ведь Мориц был лучником. «Копье бы!» — сомнением протянул я. «Достанем». Керт направился к выходу из шатра, взялся за полотно и обернулся. «У тебя пять минут, мастер Первый Перст. Мы отправляемся в Желтый Приорат».